Клонирование. История клонирования началась в далекие сороковые годы в СССР. Тогда советский эмбриолог Георгий Викторович Лопашов разработал метод пересадки, трансплантации одервицы клетку лягушки. Результаты исследования он отправил в июне 1948 года в журнал общей биологии. Ученым не повезло, В августе 1948 года состоялась печально известная сессия Восхнил, где окончательно утвердилось непререкаемое лидерство в биологии известного борца с генетикой Лысенко. Набор статьи Лапашова был рассыпан. Еще бы! Там доказывалась ведущая роль ядра и содержащихся в нем хромосом в индивидуальном развитии организмов. Как это часто случалось в истории российской науки, приоритет достался американским эмбриологам Бриги и Кингу, выполнившим в 50-е годы сходные опыты. Дальнейшее совершенствование методики связано с Джоном Гердоном из Великобритании. Он стал удалять из яйцеклетки лягушки собственное ядро и трансплантировать в нее разные ядра, выделенные из специализированных клеток. Позднее он стал пересаживать ядра из клеток взрослого организма. В некоторых случаях у Гердона яйцеклетки с чужим ядром развивались до достаточно поздних стадий. В одном-двух случаях из ста особей проходили стадию метаморфозы, превращаясь во взрослых лягушек. Правда, таких хилых и дефектных, что вряд ли можно говорить об абсолютно точном копировании. Однако вокруг исследований Гердена поднялся большой шум. Тогда впервые заговорили о клонировании человека. Как пишет доктор медицинских наук Леонид Иванович Корочкин, проблемы клонирования животных заинтересовались и в России. Программа клонирования млекопитающих» стояла в плане совместной работы двух лабораторий – моей и академика Беляева, обратившего внимание на идею клонирования и поддержавшего исследования в этой области. В 1974 году я даже выступал с докладом на сессии «Восхнил», опубликованным в книге «Генетическая теория отбора, подбора и методов разведения животных. Новосибирск, наука, 1976 год» и сообщавшим, что в настоящее время ставится задача получения клонов млекопитающих, и с преждевременным оптимизмом заключавшим, что задача это очень сложная, но принципиально разрешимая. Наши начинания первоначально неплохо финансировались, но вскоре государство потеряло к ним интерес. Основным выводом, сделанным нами на основе тех результатов, которые мы успели получить, явилось признание бесперспективности трансплантации язер при попытках получить клонов млекопитающих. Эта операция оказалась слишком травмоопасной предпочтительнее было применить метод соматической гибридизации, то есть перенос чужеродного ядра с помощью слияния яйцеклетки с соматической клеткой, ядро которой требовалось поместить в яйцеклетку. Именно такой подход использовал впоследствии Ян Вильмут при получении овечки доли. Кстати, его сотрудник посещал Новосибирский институт цитологии и генетики АНССР и беседовал с сотрудниками, когда-то занимавшимися проблемой клонирования. Это не значит, конечно, что он непременно воспользовался их идеями. В конце 70-х годов американец швейцарского происхождения Карл Илменсе опубликовал статью, из которой следовало, что ему удалось получить клон из трех мышек. И вновь клональный бум вытеснил все остальные научные новости. Вновь зазвучали фанфары, возвещавшие об осуществлении вековой мечты человечества о бессмертии, достижимым, впрочем, своеобразным способом, через искусственное производство себе подобных копий. Горечь через не заставило себя ждать. В научной среде поползли слухи о том, что в опытах что-то нечисто что их никому, даже самым искусным экспериментаторам, не удается воспроизвести. В конце концов была создана авторитетная комиссия, постоявшая на работе Илмэнсье Крест, признав ее недостоверной. Таким образом, по самой проблеме был нанесен весьма болезненный удар и поставлена под сомнение ее разрешимость. На какое-то время воцарилось спокойствие. И вдруг, как гром среди ясного неба, овечка Долли... В феврале 1997 года появилось сообщение о том, что в лаборатории Яны Вильмута в шотландском городе Эдинбурге в Российском институте сумели клонировать овцу. Как стало известно позднее, только один опыт из 236 стал удачным. Так появилась на свет овечка Доли, содержащая генетический материал взрослых овцы, умершей три года назад. Извлеченные яйцеклетки поместили в искусственную питательную среду с добавлением эмбриональной телячей сыворотки при температуре 37 градусов Цельсия и провели операцию удаления собственного ядра. Для обеспечения яйцеклетки генетической информации от клонируемого организма использовали разные клетки донора. Наиболее удобными оказались диплоидные клетки молочной железы взрослой беременной овцы. «Развивающийся зародыш культивировали в течение шести дней в искусственной химической среде или яйцеводе овцы, перетянутом лигатурой ближе к рогу матки», — отмечает Корошкин. На стадии марулы или бластоцисты эмбрионы от одного до трех трансплантировали в матку приемной матери, где они могли развиваться до рождения. Группа ученых из университета в Гонолулу, во главе с Ренуза Янгимачи решили совершенствовать метод Вильмута. Они изобрели микропипетку, с помощью которой можно было безболезненно извлекать ядро из соматической клетки и трансплантировать его в обезъядренную яйцеклетку. Еще одно ноу-хау группы Е-Нагимачи использование в качестве донорских, относительно менее дифференцированных ядер-клеток окружающих яйцеклетки. Трансплантируемые, дифференцированные в определенном направлении ядрой и цитоплазмы клетки и до того работали как бы в разных режимах. Для обеспечения естественных ядерно-цитоплазматических взаимоотношений между ядром и цитоплазмой Они добились синхронизации процессов протекающих и трансплатируемой в нее ядре. Исследования Вильмута и ученых из Гонолулу привели без сомнения к выдающимся достижениям. Но перспективы их дальнейшего развития следует оценивать с осторожностью. Получить абсолютно точную копию данного конкретного животного очень сложно. По крайней мере, гораздо сложнее, чем это может показаться при первом знакомстве с проблемой. Главная причина в том, что структурно-функциональные изменения ядер в ходе индивидуального развития животных достаточно глубоки. Если одни гены активно работают, другие инактивируются и молчат. Сам же зародыш представляет собой своеобразную мозаику полей распределения таких функционально различных генов. Чем выше на иерархической эволюционной лестнице стоит животное, тем больше специализацию организма. Изменения глубже и труднее обратимы. У некоторых организмов, пишет Корочкин, например, у известного кишечного паразита аскариды генетический материал в будущих зародышевых клетках остается неизменным в ходе развития. А в других соматических клетках выбрасываются целые большие фрагменты ДНК, носители наследственной информации. В красных кровяных клетках эритроцитах птиц ядра сморщиваются в маленький комочек и не работают. А из эритроцитов млекопитающих, стоящих эволюционно выше птиц, вообще выбрасываются за ненадобностью. У плодовой мушки дрозофила особенно четко выражены процессы, свойственные другим организмам. Селективные умножения или, наоборот, недостачи каких-то участков ДНК, по-разному проявляющиеся в разных тканях. Совсем недавно было показано, что в соматических клетках в ходе их развития хромосомы последовательно укорачиваются на своих концах, в зародовших клетках специальный белок теломераза достраивает, восстанавливает их. То есть полученные данные опять-таки свидетельствуют о существенных различиях между зародышевыми и соматическими клетками. И, следовательно, вопрос – Способны ли ядра соматических клеток полностью эквивалентно заменить ядра зародышевых клеток в их функции обеспечения нормального развития зародыша? Уже упомянутый Карл Илменсье следовал, насколько дифференцированные ядра дрозофилы способны обеспечивать нормальное развитие этого животного из яйца. Оказалось, что до пары до времени зародыш развивается нормально, но уже на разных стадиях эмбриогенеза наблюдаются отклонения от нормы, возникает уродство, и такой эмбрион не способен превратиться даже в личинку, не говоря уже о взрослой мухе. У лягушки, как существа менее развитого, чем млекопитающие, ядерные изменения менее выражены, и при этом процент успеха при клонировании, как уже отмечалось, невысок – 1-2%. Но млекопитающие значительно сложнее лягушек по своему устройству и степени дифференцированности клеток. И естественно, у них процент успеха будет, по крайней мере, не выше. Кроме того, не надо забывать о несовпадении условий развития в матке разных приемных матерей – А значит, что в разных условиях развития зародыша одинаковые гены будут обнаружить свое действие по-разному. Поскольку у таких генов тысячи, то и вероятность полного сходства клонов будет не очень велика. Основываясь на таком заключении, специалисты считают, что полное клонирование человека, например, невозможно. «Много шума из ничего», — так охарактеризовал Вентер, руководитель проекта по расшифровке геном человека, споры вокруг клонирования. «Можно создать человека, который будет выглядеть, как ваш близнец», — но вероятность того, что его характер и интересы будут такие же, как у вас, близка к нулю. «Ксерокопировать людей невозможно», — констатирует ученый.